Глава 11. «Иногда я понимаю, что всей душой ненавижу утро. Последние месяцы в борьбе между моей силой воли и желанием забраться под одеяло побеждала последнее. Зевая и спотыкаясь, привычно потопала в пижаме на башню медитировать. Одеяло отправилось со мной. Рада весело заржала, Радуясь встрече, я старалась летать на ней чаще, но порой на это совсем не оставалось сил. Однажды умудрилась заснуть прямо в воздухе на ее спине, и если бы не дар, упала бы и разбилась. Погладила снежную ветреницу по морде, прислушалась к звону мечей. Дар, вставший раньше меня, уже тренировался с Назаром, Таиром и Велем на площадке возле башни. Вель присоединился к ним не так давно, заявив, что хочет заниматься с полной отдачей. В окнах соседних домиков то и дело появлялись другие драконы, чаще всего девушки, чтобы полюбоваться фехтующими мужчинами. Я нахмурилась. «Неужели ревнуешь?» — не выдержала Лили, появляясь рядом. «Значит, Билли в этот момент занят приготовлением завтрака». «Кого, Дара?» А есть кто-то еще? Забавно фыркнула Лили. Не ревную, улыбнулась я. Наслаждаюсь зрелищем. И правильно. Все равно дар ни на кого, кроме тебя, и не смотрят К слову сказать, его тренировки становятся все более популярными. Билли слышал, к профессору Тарту на факультативе по боевой магии записалось безумно много студентов. Я рассмеялась. «Надо полагать, большинство из них думают, что там будет дар». «Или ты», — хихикнула Лили, но потом вдруг посерьезнела и забралась на стену башни. «Эль, у нас сбили к тебе разговор». «Какой?» «Мы тут подумали, подумали, нам очень хорошо у тебя и Дара. Не скучно, и занятия по душе есть, и вы весёлые, нас не обижаете. Может, ты не будешь возвращать нас, и Просто, ну, срок нашего наказания подходит к концу. Наверняка она на днях нас призовет. Я удивленно приподняла брови. Да я и не собиралась. То есть мы можем остаться у вас насовсем? Деловито уточнила Лили и скорчила такую умильную рожицу, что я притянула ее к себе, погладила и кивнула. Ты не думай, мы не будем озорничать. Много. Добавил Билли, запрыгивая ко мне на плечо. «Уж совсем не безобразничать мы не можем!» Я потрепала бурундука по макушке, даже не стараясь скрыть улыбку. Учитывая, сколько раз питомцы спасали нам с даром жизнь, сколько помогали. На их шалости мы давно закрыли глаза. Ругались изредка и больше для приличия. «Ну, раз вопрос решен, мы пойдем!» «Порядок наведем, стол к завтраку накроем», — деловито заявил Билли. «И нужно проверить чары на нашей сокровищнице», — вспомнила Лили. «А ты давай, медитируй». Надо ли говорить, что я так и уселась в одеяле на подушке, закрыв глаза. Утро выдалось немного туманным, влажным. Обычно феи не допускали подобных перемен, ратовали за отличную погоду. Но Фиона в последнее время ходила до невозможного счастливой, буквально светилась и была занята мужем больше, чем налаживанием чар. Студенты же получили приятное разнообразие. Отрешаясь от звуков и запахов, ощущая только силу, я сосредоточилась на нитях магии, что жили во мне. Со спасение Ирилун прошло почти полтора месяца. Времени на осваивание нового и подготовку к путешествию в чертоге Шанлун оставалось мало, а медитации были важны. Они позволяли лучше управлять даром. Два раза в неделю после занятий я отправлялась в сады фей, где обитали самые разные и отнюдь не безобидные растения и животные. Тренировалась и там. Помнится, в первый раз в оранжерее я испугалась гигантского богомола, и, и Кая долго рассказывала ему, какой он красивый. Не знаю, кто от этого пребывал в большем шоке, я или насекомое. С ядовитым плющом и росянками тоже пришлось повозиться, но я справилась. Бух! цук цук цок От неожиданности я подпрыгнула, мгновенно распахнула глаза, И уставилась на черного Пегаса, непонятно, каким образом оказавшегося на башне. Зверь фыркал, косился на меня темно-синими глазами, расправляя огромные крылья и выбивая копытом искры магии. Пока я в изумлении таращилась на дивное создание, внизу послышался шум. Выглянуть я не успела. Пегас посторонился, и я очень порадовалась, что сижу. По воздуху неслось! «Еще сдюжину лошадок!» «Эль!» — крикнул Дар, появляясь наверху башни. За ним, с любопытством оглядываясь, шагнули Назар, Таир и Вель. Драконы рассматривали крылатых лошадок, восхищенно щелкали языками. «А ты говорил, что олень на башне — это чересчур?» — хмыкнула я. Ответить Дар не успел. Из портала появились ректор Хартер и Фиона. «Я тут ни при чем они сами приманились», — заявила я. «Наверное, на какие-то цветочки позарились». Фиона озорно сверкнула глазами, подошла к Пегасу и почесала того за ухом. «Не на цветочки, Эль, на твою магию. Этот вот красавчик, правда, еще и на твою раду». Конь фыркнул, явно довольный комплиментом. «И что с ними делать?» Зачарованно поинтересовался Таир, который к пегасам приближаться не стал, только смотрел издали. «Уж точно не выгонять, раз переместились!» — вздохнул Хартер. «На факультете магии Земли как раз изучают способы передвижения. Отправим пегасов к ним!» «Хорошая идея!» — улыбнулась Фиона, исчезая в золотистом вихре. Вскоре на башне стало совсем тесно, так как фея вернулась не одна, а с деканом факультета магии земли и тремя феями. Охали все! Восхищались дивными созданиями. Под башней столпились студенты, пытаясь приманить кого-нибудь из стада. Пока пегасов перемещали, а мы приводили себя в порядок после тренировок, время стремительно рвануло вперед. Завтракали быстро, наблюдая, как бурундуки пересчитывают драгоценные камни из мешка. Их мы добыли на последнем занятии по факторики, когда проходили очередную полосу препятствий. Сегодня же первые парой стояли основы стихийной магии. фии разделили нас на группы, дав задание слушать ветра, а потом в письменном виде рассказать, о чем они нам нашептали. «Представляю, насколько это будет весело!» читать одну и ту же версию происходящего. При помощи левитации я поднялась на несколько метров над землей, прислушалась, позволяя забиякам ветрам щекотать лицо и играть с прядями, выбившимися из косы. Ветра шептали о мелочах, несли на крыльях запахи весны, вступившей в свои права. Попробовала спросить у них о чертогах Шанлун, Танари, родителях Дара, но не получил ответа. То ли ветра ничего не знали, то ли не желали рассказывать. Не понять. Дар же время от времени хмыкал и с трудом сдерживал смех. Ему ветра явно рассказывали что-то забавное и интересное. Следующей парой числилась артефакторика. Профессор Линдон был не в духе. «Стоило нам построиться...» Он проверил присутствующих, а затем щелкнул пальцами, открывая на полигоне полосы препятствий. Фантазия у преподавательского состава была еще та, поэтому ловушки и заклинания менялись. Впрочем, с каждым разом подобные испытания нам с даром давались все легче и легче. Не знаю, способствовал тому опыт и полученные знания, или скачок в магии помогла сделать... Сила богини Ирилун, но рвы с грязью, мавки, пытающиеся вытянуть силой и духи туманов, уже не пугали, а воспринимались вполне естественно. Когда мы добрались до камня, расположенного на вполне безобидной поляне, ничто не предвещало беды. Я прислушалась к своим ощущениям. «Сдвигаем! Клад под ним!» — заявила в итоге. Дар послушался. Приподнял валун. Все же левитацией он до сих пор владел лучше меня. И я увидела маленький сундучок. Хм, и что, никаких заклинаний нет? Ну, очень странно и подозрительно. Но стоило так подумать, как сундук окутал темный туман, приподнял и швырнул на соседнее дерево, а на поляне появились воины-скелеты. «Это что-то новенькое», — хмыкнул Дар, доставая меч. «Кажется, профессор Линдон удивляет меня больше, чем ты. Лезь за сундуком, я разберусь». Пока Дар кружился по опушке, кроша несчастных скелетов, которые клацали челюстями и устрашающе сверкали пустыми глазницами, я пробралась к дереву. Попробовала взлететь, но, видимо, предвидя нечто подобное, профессор Линдон — наложил блокирующие заклинания. Ветра тоже не откликнулись, как и Рада, а магическая сила капризничала. Что оставалось делать? Лезть на дерево. Хорошо, хоть оно оказалось с толстыми ветками и сучками, за которые можно было зацепиться. Но как снимать сундук? Немного подумав, решила разобраться с защитными и охранными заклинаниями прямо тут». Посмотрела вниз, чтобы узнать, как там дар, но, по-моему, скелеты уже готовы были от него улепетывать. Моя помощь дракону явно не требовалась, да и кто из нас двоих нормально владеет мечом? Однозначно дар. Пока я разбиралась с плетениями, он с небывалым мастерством разделался с противниками. Я как раз успела вытащить алый камень из сундука, когда дерево... Коварно наклонила ветки, и я полетела вниз. Упасть не позволил Дар. Я оказалась у него в руках. «Держи сокровище!» — прохрипела, протягивая зажатый в ладонях кристалл. «Да я свое уже вроде как поймал!» — ухмыльнулся он, ласково целуя меня в губы. Практически тут же отпустил, усадил на камень и принялся лечить мои ссадиные порезы. Надо полагать, выглядела я впечатляюще. Справившись с заданием, сжали кристалл, и полоса препятствий растаяла. Мы снова оказались на полигоне. Одновременно тут очутились и вель с напарником. Других студентов еще не было. Взъерошенный профессор Линдон молча забрал камни, поставил напротив наших пар галочки и отпустил. «Странный какой-то». «Дар, ты что-нибудь понимаешь?» — решила спросить я. «У него какие-то проблемы в семье. Дядя упоминал. Не до студентов сейчас». За обедом, помимо Назара и Таира с Илорой, к нам неожиданно присоединились другие драконы. Мари с Эдиром и Дарель с Ресаром. Лора неожиданно заявила, что очень хочет устроить девичьи посиделки, и парни тут же нахмурились. Видимо, помнили, чем для них закончились предыдущие. Первым сдался Идир, парень Мари, заявив, что наложит защитные заклинания на башню. Его неожиданно поддержали остальные драконы. «Это еще зачем?» — не выдержала Илора. «Да вас вместе собрать — это хуже шабаша ведьм», — посмеиваясь, — заявил Таир. «Не особо безопасно, не особо заманчиво и...» «Я ведь это тебе припомню!» — ехидно отозвалась Мари. «Даже не сомневаюсь!» Так, подшучивая друг над другом и обсуждая меню вечерних посиделок, мы и обедали. Причем к концу трапезы наши мужчины тоже решили устроить себе мальчишник. После этого мы разбежались на занятия, договорившись встретиться у Илоры за час до ужина. Дальше день пошел по накатанной колее. Лекции, тренировка с огненной магией, библиотека. Билли и Лили, узнав о намечающихся вечеринках, решали с кем и куда пойдут. В итоге Лили отправилась со мной, а Билли предсказуемо с даром. Приятного полета, поприветствовала я всех собравшихся. Мария и Дарель заулыбались, а и Лора, которая была занята на кухне, появилась лишь на мгновение. Тряхнув коротко стриженными волосами, Мари убрала разложенные карты. Я ничуть не удивилась, застав ее загаданием. «Без карт кореглазая брюнетка из дома не выходила». «Мари учится предсказывать суженого, заявила Дарель и засмеялась, запрокидывая голову, отчего хвост алых волос взметнулся еще выше. «У вас же есть пары», — удивилась я. Нахальные наглые драконы, хмыкнула и лора, появляясь в дверях. Впрочем, мы не возражаем. Магичка поставила на стол запеченных куропаток, начиненных фруктами, достала бутылку вина, предложила нам располагаться поудобнее. О, у вас тут веселье? неожиданно раздался голос Фионы, появившейся прямо перед нами. Присоединяйтесь, предложила и «Спешу!» — улыбнулась в ответ фея. «Эль, я что зашла-то? Там Дар заказал для тебя одежду. Ее доставили. Сгрузить в гостиную или спальню? Билли и не было, поэтому уточняю». Я удивленно приподняла брови. «Интересно, почему я ничего про это не знаю? А давайте ее сюда. Устроим примерку, если ты, Эль, не возражаешь». Потом дар унесет в вашу башню? М -м, почему бы и нет? В последнее время я была лишена таких приятных девичьих дел и посиделок. Свертки Фиона переместила в гостиную, и мы решили разобрать их после ужина. Фея ушла, а мы принялись за вкусную еду. Вино с приятным ягодным послевкусием расслабляло, и вскоре мы уже смеялись над какими-то шутками а потом отправились рассматривать подарок Дара. Вкус у него, признаться, был отменный. Мне понравилась и одежда, и ткань. Особенно хорошим оказалось платье лазурного цвета с золотым поиском и окантовкой по вороту. Вроде бы скромное, но безумно мне подходящее. Разных цветов туники и брюки, которые легко было комбинировать, вызвали восторг. Примеряла долго, вертелась перед зеркалом. В последних двух свертках оказалось нижнее белье. Да безумие красивое, кружевное, совсем непрактичное. Наверняка, когда заказывал, тебя в нем представлял! хмыкнула и Лора. Не переживай, практичное тоже имеется, уверенно заявила Лили, вытаскивая из вазочки вишенку. Просто оно придет позднее! «То есть вы с Билли знали об этом?» — не удержалась я. «Конечно! Дар хотел сделать сюрприз!» Я слегка покраснела, вспоминая о своем драконе. Всего-то часа два прошло, а я уже скучала и желала встречи. И поняла, что оставаться здесь смысла нет. Говорят, влюбленные привыкают друг к другу. Им нужен отдых, чтобы отношения сияли ярче. Кажется! «Это не мой случай. Я хотела к Дару. Сейчас». Словно прочтя мои мысли, он появился в дверях, чуть захмелевший, смерцающий бирюзой во взгляде. И я пропала. Просто посмотрела в его глаза и растаяла. «Если скажу, что безумно соскучился, поверишь?» поинтересовался он, подходя ближе. Осторожно потянулась к нему за поцелуем. «Иногда делать у меня получается лучше, чем говорить. Наверное, раньше посчитала бы, что целую его под действием вина. Сейчас же осознавала, что пьяна даром. Снова. И целоваться с ним — это как пить огонь, так же обжигающе, словно идти по краю пропасти, и безумно нежно. И мало. Всегда. Мало. Раздалось покашливание, и мы вынурнули из водоворота. Я смущенно улыбнулась. Эль, я знаю, что предложение бредовое, но может сходим к озеру и поплаваем? Боюсь, удержаться я не смогу, прошептал дар, так, что услышала только я. Хихикнула. Дар неизменен, вечно тащит меня в воду. Как ни поверни, все же речной дракон тут я вспомнила про его подарки искренне поблагодарила и глаза дара озорно сверкнули как бы не заставил заново все мерить впрочем поплавать кто то хотел больше мы распрощались с девчонками дар при помощи левитации подхватил свертки билли и лили убежали вперед пока мы медленно добирались до башни ночь на академический городок спустилась звездная Неожиданно теплая, и манила всех студентов. То тут, то там встречались влюбленные парочки. Закутавшись в теплые пледы, некоторые сидели, обнявшись на покатах крышах и целовались. Дар оставил вещи в нашей башне, позволив Билли и лили их разобрать, а потом потянул меня за собой. Моя рука в его руке лежала привычно и правильно, спокойно и защищенно. Место мы выбрали отдалённое, понимая, что вдоль берега будут гулять адепты. Пока я ставила защитный купол, а Дар накладывал чары отвода глаз и частичной невидимости, звезд на небе стало еще больше. Раздеваться полностью не стали. Дар нырнул в коротких штанах, а я, помедлив, оставила на себе тунику. Дракон подогрел для меня воду, протянул руку, завяза собой. Какое-то время мы действительно плавали, наслаждаясь этим. Хмель давно выветрился, но предвкушение никуда не исчезло. А потом произошло то, чего не должно было произойти. В воде появилась воронка, и меня с даром в мгновение ока в нее затянуло. Я не смогла не только воспротивиться, но даже ойкнуть. Неизвестная магия выкинула на поляну в окружении соснового леса. Я приподнялась, рассматривая знакомый берег реки, через которую раскинулся горбатый мостик. На перилах по-прежнему горели светлячки, кидая отсветы и на такую манящую воду, и на каменный, овеянный теплом домик. Вытащить вас из этой академии почти нереально. Хартер, смотрю, постарался. Уважаю, протянула Мара, подходя к нам. Мы к этому моменту успели подняться. Выплепивший тело туники чувствовала себя жутко неловко, да и холодно в волшебном лесу. Сыро. Явно недавно снова шел дождь. «Здравствуйте», — первой решилась я. «И вам не хворать, да на острие моей косы не попадать!» — усмехнулась она, сверкая черными глазами. В руке у смерти была знакомая... Крючковатая палка, а волосы оказались прикрыты капюшоном темного плаща. «Что случилось? Зачем звала?» — хмуро поинтересовался Дар. «И никакого тебе почтения, а мне, может, скучно. И хочется узнать, насколько удачным было ваше пребывание в чертогах сестрицы Ришлун». Дар удивленно приподнял брови, выразительно так посмотрел на смерть. Та вздохнула и попросила все же рассказать. Уж зачем ей это надо, и не понять вовсе. Но тем не менее слушала внимательно. «Благодарю, что вытащили Арану. Про свое обещание помню. Как придет черед кому-то из вас отправиться по мосту через реку Забвения? Замешкаюсь, отпущу и дам шанс выжить, если сможете». Мы с Даром снова уставились на кутающуюся в плащмару. «Арана передала подарок», — неожиданно сказала она. «Почему не отправила в Академию драконов, как и Руб?» — удивился Дар. «Дракон действительно прислал нам сундук редких самоцветов, а также сообщил, что вместе со своим родом принес в храме всех богов клятву верности Иридару». «Понравился ты ей!» Наследный принц Драконов душу разбередил. Да когда успел-то? Я невольно сжала руку Дара, понимает, что шанса нет. Смирилась. Дар и для тебя, и для Эль передала. Моя ученица знает, что вы ищете и для чего. Не только вода и ветра разговорчивы, но и мгла. «Даже с огнем можно договориться». «И со смертью», — не удержалась я. «Со мной подавно, если знать подход», — уверенно ответила она. Ее плащ вдруг стал совсем черным, губы налились алым цветом, а кристалл на посохе засиял. «Работа меня ждет, так что держите». Она бросила Дару продолговатый сверток, который мой дракон тут же открыл белоснежный лук расписанный огненными узорами и одна единственная стрела сала золотым оперением путь из чертогов шанлон вам просто так не найти пустишь стрелу пойдешь следом и она выведет куда нужно надеюсь не карани. я с трудом сдержалась понимая что начинаю ревновать дара к ней незнакомой девчонке» так удачно подходящий моему сиятельному дракону. Столь же красивый, загадочный. К тому же, богатый и титулованный. Смерть вдруг усмехнулась, давая понять, что читает мои мысли. «Иногда клубок судьбы катится да путается. на правильную ли дорожку выведет, неизвестно», — как-то туманно заметила она. «Порой...» «Драконы и люди проходят множество троп, прежде чем находят свою». «И к чему это она говорит?» «Поймешь, когда придет срок». И с этими словами смерть, не прощаясь, растаяла в воздухе. А мы остались мокрые, полураздетые, без магии, в волшебном зачарованном лесу. Очень любезно с ее стороны. «Как будем выбираться?» — поинтересовался Дар. Стоило это произнести, как открылся очередной портал, втянул нас, и мы рухнули на берег озера. — Скажи, племянник, ты надо мной издеваешься? — хмуро поинтересовался ректор. — Мало того, что поисковый маяк сбился, так еще и на берегу от вас осталась одна одежда. — Дядя, ты же не думал, что нас кто-нибудь съел? — выдал Дар. Я покосилась на дракона, едва ли не мечущего молнии из глаз и тихо созналась. «Мы случайно». «Опять? Это я слышал уже сегодня утром, когда в Академии появилось стадо пегасов». Насмара Мара позвала». «Поговорите, передать подарок Атараны», — спокойно ответил Дар, успевая высушить на мне тунику и передать одежду. Быстро натянула ее, пока он пересказывал наш разговор. Затем показал лук и стрелу. Ректор Хартер взял и то, и другое, долго всматривался, а потом тихо сказал. «Не бери с собой это оружие». «Почему?» Стрела зачарована на поиск суженой, Дар. «Кажется, Ара не удалось обмануть, даже наставницу, раз она не разглядела чар». Я нахмурилась, Дар тоже. «Или смерть просто хотела развлечься, проверяя, насколько ты осторожен?» «В любом случае не рекомендую». Дракон молча взял стрелу и переломил ее пополам. Затем телепортировал бумагу и перо, написал короткую записку и попросил Хартера открыть портал Корани. Сдается, он бы и лук отдал. Да только тот оказался зачарованным и перемещаться отказался». Хартер не возражал, лишь задумчиво посмотрел на племянника. Подарок Арана улетел в воронку, которая тотчас же захлопнулась. «Вот и делай добро», — фыркнул Дар. Я промолчала. «Не забывай об осторожности», — напомнил ректор Хартер. «И напиши отцу, пусть разберется с Араной. Сдается, просто так она не отступит». Дару идея не понравилась. Это было видно по его глазам. Но он кивнул, соглашаясь с советом дяди. «Раз все живы и здоровы, покидаю вас». Когда ректор Хартер исчез, мы какое-то время помолчали. А потом заговорили разом. «Эль, Дар, прости за очередное испорченное свидание. Сдается, ни одно у нас спокойно не пройдет». Я рассмеялась. «А мне и не нужно. Спокойно, Дар. Главное — с тобой». И мы неспешно пошли вдоль берега озера, смотря на дорожки звезд над головой.